Святой мученик Христов Калуф пострадал в царствении Максимиана. Он был родом из египетского города Фив, и за исповедание веры во Христа схвачен был и предан Игемону. Последний велел привязать ему на шею большой камень и повесить его вниз головою, после чего палачи стали бить его. Но святой мученик говорил им, «Я желаю блаженства будущей жизни, и ради этого терпеливо переношу побои и страдания». После такого истязания святого сняли с дерева и стали принуждать его принести жертву идолам. Но он отказался сделать это. Тогда его бросили в огонь, где он и принял кончину временной жизни.